Глава восьмая. Январский шторм. Расположенный в дельте реки Янзы, Шанхай является крупнейшим городом Китая и одним из самых крупных городов мира. Кроме того, в Шанхае сосредоточена значительная часть китайских промышленных предприятий, а в 60-е годы прошлого столетия на долю Шанхая приходилось почти половина промышленного производства страны. Шанхайские хунвейбины отличались от своих собратьев из других городов крайним радикализмом. Но как тут не вспомнить известные слова из манифеста Коммунистической партии, написанного Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом? «Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Главой Народного правительства Шанхая, проще говоря, мэром города в конце 1965 года стал 56-летний Цао Ди Цю, уроженец города Цзиян. Поскольку председатель Шанхайского комитета КПК и первый политический комиссар шанхайского гарнизона Нуак Чень Пи Сянь в 1966 году проходил длительное лечение онкологического заболевания, Цао Ди Цю пришлось его замещать. Но Цао нельзя было назвать единовластным главой Шанхая. Поскольку важное положение в городе занимал ещё шестидесятилетний Вэй Вэньбо, генеральный секретарь Восточно-китайского бюро ЦК КПК, партийный стаж Вэ равнялся 40 годам, а стаж Цао был на 4 года меньше. Оба имели богатый опыт организационной работы и ни разу не дали повод сомнеться в своей преданности идеалам коммунизма. Собственно говоря, руководство таким важным городом, как Шанхай, можно было поручить только самым верным и надёжным сынам партии. Но при всех своих достоинствах Цао Ди и Вэй Вэнь имели один существенный недостаток. Оба они были сторонниками Лю Шао Ци, или, во всяком случае, Мао Цзэдун считал их таковыми. Начало культурной революции стало для обоих большим потрясением, но они по мере своих возможностей старались поддерживать в Шанхае относительный порядок когда, к примеру, студентов-бунтарей последовали рабочие многочисленных шанхайских предприятий, создавший 6 ноября 1966 года штаб революционного восстания шанхайских рабочих. Саус Вэйм объявили их контрреволюционерами и попытались разогнать штаб. Однако, в Зо здесь в Шанхае впервые прозвучал этот термин, возглавляемый Ван Хун Вэнем, текстильщиком шанхайской хлопкопредельной фабрики номер 17, оказались крепким орешком, о которой легко можно было сломать зубы. 30 Ван хунвэн участвовал в Корейской войне, а на фабрике из рабочих вырос до ополченцев из фабричной охраны. Командирские задатки у него имелись, а в культурной революции он увидел шанс возвыситься и, надо сказать, воспользовался им на все 100%, поднявшись до заместителя председателя КПК и вероятного преемника Мао Цзэдуна судьбе Вана мы еще вернемся в конце этой главы. А пока что надо сказать о Дадзебау с обвинениями в адрес руководства фабрики, который Ван и его единомышленники вывесили на своем предприятии 12 июня 1966 года. Местные власти восприняли этот поступок как политически неверный и поддержали фабричное руководство. Рабочие группе направлены на фабрику номер 17 Шанхайским комитетом КПК, удавалось держать обстановку под контролем до начала октября когда Ван Хунвэнь вывесил новый дадзебау котором обвинял в ревизионизме не только фабриичное но и городское руководство в промежутке между первым и вторым додзебау ван не сидел сложа руки стараясь не привлекать внимание фабричной администрации он основал революционную группировку из бунтарей поклявшихся отдать свои жизни ради победы культурной революции с активистами этой группировки ван побывал в пекине где его революционная решимость укрепилась под влиянием столичных бунтарей. По возвращении в Шанхай Ван возглавил штаб революционного восстания шанхайских рабочих, созданный по его инициативе. Разумеется, Ван и его штаб не могли остаться без внимания члена группы по делам культурной революции Джана Чуньцяо, главного редактора шанхайской газеты Дзефан Жебао. С началом культурной революции Джан постоянно курсировал между Шанхаем и Пекином, где получал инструкции непосредственно от Дзян Цин. У Мао Цзэдуна Джан Чунь также пользовался доверием после того, как в октябре 1958 года опубликовал в Цефан Жибао статью «Разрушим идеологию буржуазных правых Мао эта статья понравилась настолько, что он велел перепечатать ее в центральной газете Жиньминь Жибао, а ее автор занес в список своих сторонников. Штаб революционного восстания потребовал Шанхайского комитета КПК и городского правительства заменить старых бюрократов-ревизионистов на революционных бунтарей, пользующихся широкой поддержкой в народе. Разумеется, отцы города отказались исполнять это требование, означавшее не только отставку старых бюрократов, но и их преследование. Противостояние между штабом революционного восстания и городскими властями привело к продолжительной блокаде железнодорожного сообщения на станции Антин близ Шанхая где 8 ноября 1966 года революционные бунтари легли на рельсы, требуя предоставить им поезд для поездки к Мао в Пекин. Сауди Цюи Вэя совершенно не радовал перспективу встречи Вана Хунвэня с самим председателем Мао, но успокоить бунтари они не могли. Номинальная глава группы по делам культурной революции при ЦК КПК Чэнь бода прислал шанхайским бунтарям телеграмму с призывом вернуться к работе. Но и она не возымела действия. Не нужно удивляться тому, что Чень Бауда выступил заодно с руководителями Шанхая, ведь остановка работы школ и прочих образовательных учреждений не сопровождалась остановкой работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, телеграмма Ченя могла быть ходом, позволявшим выяснить степень накала страстей в Шанхае. Мол, если шанхайские бунтари не прислушаются к призыву главы группы, значит их революционная решимость на должной высоте противовес штаба революционного восстания ЦАУС ВМ создали из лояльно настроенных рабочих отряды Красной Гвардии. Изначально такие отряды создавались из партийных работников, пытавшихся сообща защититься от произвола хунвейбинов. Однако на Центральной рабочей конференции, созванной МАО в октябре 1966 года, их деятельность была осуждена в качестве примера буржуазной реакционной линии, после чего подобные отряды стали редкостью а если где и формировались, то из рабочих. Кроме того, городская администрация пыталась придать противоборству с бунтарями видимость трений на местах, а не масштабного политического противостояния. Ради этого жертву были принесены отдельные чиновники, которых обвинили в ревизионизме и следовании по капиталистическому пути. Но разве может тигр, явившийся в деревне, удовольствоваться несколькими цыплятами? Уступки властей были истолкованы революционерами как проявление слабости и оказали на них не напротив раззадоривающие действия. «Крепкий тыл – половина победы», – учил Суньцзы, а за штабом революционного восстания стояла группа по делам культурной революции и вдохновляли молодых бунтарей идеи председателя Мао. 30 декабря 1966 года очередная стычка между штабистами и лоялистами вылилась в ожесточенное побоище, сопровождавшееся разгромом Центрального офиса шанхайских коммунистов. Около ста человек получили ранения разной степени тяжести, более трехсот были арестованы. По примеру своих оппонентов, лоялисты отправили делегацию в Пекин, дабы заручиться поддержкой Центрального комитета КПК, и начали всеобщую забастовку, которая полностью парализовала промышленность Шанхая. Затея с делегацией не удалась. Во-первых, партийные чиновники встретили ее отправку неодобрительно, а во-вторых, она по дороге была перехвачена хунвейбинами. 1 января 1967 года в газете Женьмин-Жибао была опубликована передовица под названием «Продолжать культурную революцию до самого конца», в которой начавшийся год объявлялся годом ожесточенной борьбы по всей стране, а также говорилось о том, что пролетари объединятся с небольшой партийной фракцией капутистов бычьими демонами и духами, чтобы перейти в нападение. Тот, кто хочет победить, должен бить первым, призыв партии был услышан по всей стране. Что же касается Шанхая, то группа по делам культурной революции направила сюда Джана Чунь Цао и Яо Вэнь Юаня, возвышение которого началось со статьи о новой редакции исторической драмы «Разжалование Хайжуя». Задача им была поставлена четкая – захватить власть в столь важном городе, опираясь на штаб революционного восстания шанхайских рабочих. 4 января 1967 года революционные бунтари захватили редакцию типографию шанхайской газеты Виньхуэйбао и напечатали около 300 тысяч экземпляров обращения ко всем жителям города с призывом защитить революцию и полностью разрушить новые планы каппутистов На следующий день это обращение было опубликовано в Виньхуэйбао, а также под контроль бунтарей перешла газета Дзефан Жибао. 5 января состоялось открытое заседание штаба революционного восстания, на котором главной целью революционных бунтарей было объявление свержения контрреволюционного шанхайского народного правительства. Персональные обвинения были высказаны в адрес Вэй Вэнь Бо, Чэнь Писяня, Сао Ди Цю и других руководителей. Все они лишались своих должностей и должны были выступить с объяснением своих контрреволюционных преступлений. От Центрального комитета КПК бунтари потребовали скренить буржуазную заразу, то есть провести кадровые перестановки в Шанхайском комитете КПК. 7 января под контроль бунтарей перешли Шанхайское радио и телевидение. Чуть позже были созданы Шанхайский штаб революционного производства и Комитет по защите культурной революции. Ван Хунвэнь играл в состоявшемся перевороте вспомогательную роль. Основными организаторами были Джан Чунь Цао и Яо Вэнь Юань. 8 января 1967 года на встрече с членами группы по делам культурной революции Мао Цзэдун похвалил действия шанхайских повстанцев, сказав, что эти события являются наглядной демонстрацией того, как в ходе Великой революции один класс свергает другой класс. Также Мао выразил уверенность в том, что революционные бунтари из других мест последуют примеру своих шанхайских товарищей и обещал им поддержку. Слава Омао положили начало широкомасштабной кампании наступления на сторонников капиталистического пути. «Революционные действия шанхайских товарищей стали примером для всех рабочих, всех честных людей и всех революционеров», говорилось в совместном заявлении Центрального комитета КПК, Государственного совета КНР, Государственного комитета обороны КНР и группы по делам культурной революции, опубликованным 11 января. Таким образом, захват власти революционными бунтарями приобрел законный характер, а устроенный ими переворот получил название Январской революции или Январского шторма. Штормом шанхайские события впервые были названы 22 января в передовице пролетарские революционеры «Создайте Великий Альянс, чтобы захватить власть у тех, кто находится у руля и идет по капиталистическому пути» опубликованный в газете Женьмин-Джибао. Формирование новых органов власти происходило при активном участии войск шанхайского гарнизона, которыми командовал генерал Ляо Джинго. Ляо не был рьяным сторонником культурной революции, но ему приходилось действовать согласно приказам из Пекина, требовавшим оказывать всестороннее содействие революционным бунтарям. Линьбяо в своих выступлениях не раз повторял, что войска должны решительно и всеми имеющимися силами поддержать борьбу пролетарских дзауфаний за захват власти. Скажем прямо, в том, что во время январского шторма Шанхай не скатился в пучину хаоса, велика заслуга генерала Ляо. В борьбе с окопавшимися у власти капутистами шанхайские бунтари выступали сообща. Но после победы в их пёстрах рядах вспыхнули противоречия, вызванные борьбой за власть, и идеологическими противоречиями. После Большого переворота в Шанхае один за другим произошло несколько малых, в ходе которых отдельные группировки бунтарей пытались утвердить свое главенство. Ситуация в Шанхае напоминала ту, что царило в стране после падения империции. Переходным органом власти стал Шанхайский революционный комитет, при создании которого использовался принцип единства трех сторон – революционных бунтарей, военных, а также заслуживающих коммунистов 5 февраля на смену революционному комитету была создана Шанхайская народная коммуна. Название коммуны для нового органа власти порекомендовал сам Мао Цзэдун, но он же вскоре решил от него отказаться, коммуна была переименована в Шанхайский революционный комитет. Ассоциация с Парижской коммуной, действовавшей в качестве революционного правительства французской столицы с 18 марта по 28 мая 1871 года, очень нравилась Мао, идеально вписывалась в маоистскую модель коммунизма. Но шанхайские коммунары проявили непростительные своеволие. Следуя примеру парижской коммуны, они приняли прокламацию, в которой говорилось о том, что руководство коммуны должно избираться путем демократических выборов. А это шло вразрез со взглядами Мао, который затеял культурную революцию, чтобы расставить на всех уровнях власти верных ему людей. Мао не мог выпустить из-под своего контроля формирование органов власти на местах что неизбежно случилось бы в ходе демократических выборов. 6 февраля во время встречи с Джоуэн Лаем, Чэнь Бада, Дзян Цин и заместителем председателя Государственного комитета обороны маршалом Е. Дзянь Иннам Мао подверг прокламацию шанхайских коммунистов резкой критики как ошибочную и политически вредную. В середине февраля 1967 года Джан Чунь и Яо Вэнь Юань прибыли в Пекин для консультации с Мао Цзэдуном и получения очередных инструкций. 23 февраля, сразу по возвращению в Шанхай, они преобразовали шанхайскую народную коммуну в постоянно действующий Шанхайский революционный комитет, главой которого стал Чжан Чунь а Яо Вин Юань и Ван Хун Вэнь были назначены его заместителями. Таким образом, шанхайская коммуна просуществовала гораздо меньше парижской, всего 18 дней. У многих бунтарей отмена принципа выборности при формировании нового органа революционной власти вызвала недовольство. А лидерам группировок не нравилось, что пост заместителя председателя революционного комитета достался Ван Хунвеню. Главным оппонентом Вана стал Гэнь Зинчан, командир второго рабочего полка, состоявшего из наиболее непримиримых бунтарей, к которым больше бы подходило название бандиты. Вану удалось одержать верх над Гэнем. Решительность Вана и его преданность идеям Мао Цзэдуна привели к его избранию в состав Центрального комитета КПК на 9-м съезде КПК в апреле 1969 года. А на 10-м съезде КПК, состоявшемся в конце августа 1973 года, 38-летний Ван был избран заместителем председателя КПК и членом постоянного комитета политбюро ПКП, став третьим человеком в стране после Мао Цзэдуна и Джоу Эйнлая. Пал Ван Хунвэн еще быстрее, чем взлетел, в ходе разгрома банды четырех, устроенного преемником Мао Цзэдуна Хуа В целом, революционный шанхайский эксперимент оказался провальным. От революционных бунтарей невозможно было ожидать какой-либо стабильности и послушания. Они напоминали вырвавшихся на волю необузданных демонов. Дело было не в каких-то шанхайских реалиях, а в том, что бунтари, нацеленные на разрушение, ничем другим заниматься не могли. Покончив с окопавшимися у власти каппутистами они принялись бороться друг с другом или начали искать каппутистов в армейских рядах, что не входило в планы Мао Цзэдуна. Решив одну проблему, Мао создал другую, которую, впрочем, тоже сумел решить.